Приложение В. Классификация. Если вы ставите перед собой задачу создать разностороннего персонажа, для начала наделите его качествами из разных групп. Далее основные качества из этого тезауруса распределены по группам. Помните, что одно качество может относиться и к нескольким группам – Энтузиазм, например, описывает отношение персонажа к среде и окружающим его людям, но также влияет на его манеру самовыражения. Поэтому энтузиазм может быть как чертой качества, связанной с взаимодействием, так и чертой качества, связанной с идентичностью. Функция качества также может зависеть от мотивов. Если герой ведет себя послушно, чтобы добиться карьерного роста, то это черта, связанная с достижениями. Но если он из раза в раз подчиняется, потому что считает, что так правильно, это уже черта, связанная с нравственными убеждениями. Поэтому представленное далее деление качеств на категории лишь отправная точка для изучения положительных качеств персонажа и уникальных причин, лежащих в их основе. Итак, качества, связанные с достижениями. Адаптивность, амбициозность, аналитический склад ума, бдительность, бережливость, беспристрастность, богатое воображение, вдумчивость, восприимчивость, дисциплинированность, дотошность, здравомыслие, зрелость, идеализм, креативность, любовь к науке, Любовь к приключениям, любознательность, мудрость, наблюдательность, настойчивость, находчивость, независимость, обаяние, организованность, осторожность, отвага, ответственность, послушность, проактивность, профессионализм, решительность, смелость, способность действовать эффективно, страстная увлеченность, талант, терпеливость, трудолюбие, уверенность в себе, ум, умение работать в команде, умение сосредотачиваться, умение убеждать, уравновешенность. Качества, связанные с идентичностью, амбициозность, бесхитростность, богатое воображение, вдумчивость, дисциплинированность, добродушие, доброта, духовность жизнерадостность жизнеутверждающий настрой заботливость зрелость игривость идеализм интровертность искушенность колоритность креативность любвеобильность любовь к приключениям любовь к природе любовь к флирту любознательность милосердие независимость нравственность обаяние оригинальность, остроумие, патриотизм, порядочность, раскованность, сентиментальность, смелость, способность вдохновлять, справедливость, страстная увлеченность, стремление к правильности, талант, традиционализм, уверенность в себе, ум, умение действовать спонтанно, умение развеселить, умение убеждать, уравновешенность, философский склад ума, чистота души, чувственность, экстравертность, эксцентричность, энтузиазм. Качества, связанные с взаимодействием: адаптивность, альтруизм, аналитический склад ума, бдительность, беспристрастность, бесхитростность, благоразумие богатое воображение, бойкость, верность, восприимчивость, гостеприимность, дипломатичность, добродушие, доброта, доверчивость, дружелюбие, духовность, жизнерадостность, жизнеутверждающий настрой, заботливость, здравомыслие, зрелость, игривость, интровертность, искушённость, колоритность любвеобильность, любовь к приключениям, любовь к природе, любовь к флирту, любознательность, милосердие, мягкость, наблюдательность, находчивость, невозмутимость, независимость, нравственность, обаяние, обходительность, оригинальность, осторожность, остроумие, отвага, патриотизм, порядочность, послушность профессионализм раскованность сентиментальность склонность к приватности скромность смелость социальная осознанность способность вдохновлять справедливость страстная увлеченность стремление защитить стремление соответствовать терпеливость толерантность традиционаизм трудолюбие Уверенность в себе, умение благодарить, умение действовать спонтанно, умение работать в команде, умение развеселить, умение убеждать, участливость, философский склад ума, честность, чистота души, чувственность, щедрость, экстравертность, эксцентричность, эмпатия, энтузиазм. Качества, связанные с нравственными убеждениями: альтруизм, бережливость, верность, гостеприимность, дипломатичность, доброта, доверчивость, дружелюбие, духовность, жизнеутверждающий настрой, милосердие, настойчивость, обходительность, отвага, ответственность, порядочность, послушность, профессионализм. Скромность, социальная осознанность, справедливость, стремление защитить, стремление соответствовать, терпеливость, толерантность, умение благодарить, умение работать в команде, уравновешенность, участливость, целостность, честность, чистота души, щедрость, эмпатия.